Из пятидесяти духовных бесед преподобного Макария Великого, одного из основных трудов православной аскетической литературы. «Когда душа человека выйдет из тела, тогда совершается при всем великое некое таинство, ибо если повинна она в грехах, то приходят толпы демонов, и недобрые ангелы и темные силы поемлют душу и берут в собственную свою власть». И никто не должен удивляться сему, потому что если душа всей жизни, находясь в веке всем, им подчинялась и повиновалась и была их рабою, то тем паче удерживается ими, и в их остается власти, когда отходит от мира. Из беседы 22. -я. «Как сборщики податей, сидя в темных проходах, останавливают и истязают прохожих, так и демоны, наблюдают и задерживают души». И если души несовершенно очистились, то при исшествии своем из тела не получают дозволения войти в небесные обители и предстать владыке своему, но уносятся вниз воздушными демонами. Но пребывающие во плоти при трудах и при великом усилии могут приобрести благодать свыше от Господа, и они вместе с достигшими упокоения за добродетельное житие отойдут к Господу, как сам Он дал обетование». Из «Беседы 43» из «Лествицы» преподобного Иоанна Лествичника, другого классического творения православной аскетики. «Иные из умирающих с болезнью произносили, прошли бы над душею нашу воды бурные духов воздушных. Говорили же так потому, что еще не имели дерзновения, но издалека усматривали то, что бывает наоном истязания». Действительно, в послании Авы Иоанна Раивского, который сложит видением к Лествице, указана цель, с которой и была написана эта книга. Как Лествица, утвержденная даже до небесных врат, эта книга возводит производящих, чтобы они безвредно, безбедственно и невозбранно проходили полчища духов злобы, миродержителей, тьмы и князей воздушных. И слово отрезвения и молитвы преподобного Исихия Пресвитера, Во втором томе «Добротолюбие». Душа, воспарившая по смерти на воздух ко вратам небесным, и там не постыдится врагов, имея за себя и с собою Христа, но и тогда, как ныне, дерзновенно возглаголит к ним во вратих. Только до самого исхода своего, да не скучает она день и ночь, взывать ко Господу Иисусу Христу, Сыну Божию и он сотворит отмщение ее вскоре, по неложному божественному обетованию своему, которое изрек он в притче о неправедном судее. Ей глаголе вам сотворит отмщение вскоре, и в настоящей жизни, и по исходе ее из тела. Найдет, наконец, и на нас час смертный, придет и избежать нельзя. И, о, если бы воздушный князь мира, пришедший тогда, нашел беззакония наши малыми и ничтожными, чтобы не мог справедливо обличить нас. И, о, если бы воздушный князь мира, пришедший тогда, нашел беззакония наши малыми и ничтожными, чтобы не мог справедливо обличить нас. Иначе восплачем тогда, хотя уже бесполезно. Тот, кто не живет в трезвении, не освободится также от греховных, богу ненавистных дел, слов, помышлений. Таковы и в исходе своем не минуют свободно имеющих встретить их князей Тартара»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 Ибо кто тогда будет находиться в страхе, тот не пройдет свободно мимо князей адских, потому что эту боязливость души они считают за признак соучастия и я в их зле, как это в них самих есть. Обрадуемая же любовью Божию душа в час разрешения от тела с ангелами мира несется выше всех земных полчищ. И стал вещательно глав к монахам, находящимся в Индии, преподобного Иоанна Керпофийского, Из третьего тома «Добротолюбие» с угрозой и бранью дерзко нападает враг на душу, только что исшедший из тела, являясь горьким и страшным обличителем в падениях Ея. Но можно видеть и то, как боголюбивая и верная душа, хотя многократно прежде уязвлена была грехами, не боится его нападения и угроз. Апача его является сильную в Господе, окрыляется радостью, воодушевляется мужеством, видя сопровождающие ее небесные силы и как стеною ограждающие ее свет веры, и с великим дерзновением взывает против злого дьявола. От таких дерзновенных слов души бежит, наконец, дьявол, испуская раздирающий крик и в бессилии устоять против имени Христова. Тропарь Божьей Матери из Актуеха. Часмя страшной смерти, Теисхитии оглаголющих демонов и всякие муки. Можно видеть, что некоторые из ссылок неполные и не излагают всего православного учения по этому вопросу. Это, несомненно, связано с тем, что ссылки на учения, с которым сами авторы и читатели аскетических и гимнологических произведений уже знакомы и которые они принимают, и поэтому нет нужды определять или обосновывать это учение всякий раз, когда оно упоминается». Попытка критика, который отметил существование некоторых из этих ссылок, провести различие между теми опытами, которые имеют место до и после смерти, отрицать даже возможность их, происходящих после, достаточно искусственно и является лишь логическим выводом из его же собственного лжеучения о сне души, не имея под собой основания ни в аскетических, ни в богослужебных текстах. Реальность бесовских истязаний одна и та же, а мытарство – это лишь их заключительная фаза, иногда начинающаяся в конце этой жизни, а иногда только после смерти. Православная аскетическая литература, жития святых и богослужения полны множества других упоминаний о мытарствах, большинство из которых пока еще не появилось по-английски. Когда критик замечает такое упоминание, он вынужден толковать их не в соответствии с контекстом, где они встречаются, а скорее в соответствии с его собственными логическими выводами о жизни после смерти. Например, цитируя молитву святого Евстратия и «Субботней полуношницы», «Да не узрит душа моя мрачного взора лукавых демонов, но да приемут ее ангелы твои светлые и пресветлые». Критик рассматривает ее как доказательство того, что душа не видит и не может видеть бесов после смерти, потому что это необходимо для его теории, что душа тогда спит. Но не непредубежденному читателю вполне ясно, что это означает как раз обратное – что святой молится, да не увидит он демонов, потому что это нормальный удел души после смерти. Это даже еще и с ней из всего контекста молитвы святого Евстрати, где выше вышеприведенным словам пришествует следующее. «Яко смятися душа моя и болезненно есть в исхождении своим от окаянного моего и скверного телесесиво». Да никогда лукавый супостат совет стрящет и не припнет ее во тьме за неведомые и ведомые в житии всем бывшие ми грехи. Ясно, что учение о демонских истязаниях после смерти было знакомо святому Евстратию и составляет смысл и основу его молитвы. Вот и почему епископ Игнатий использует эту молитву как доказательство того, что это учение было известно церкви с ранних времен еще цитирует ответ Святого Варсануфия Гаскова некому иноку, который просил сопровождать его на воздухе в том пути, которого он не ведал, как если бы этот ответ был опровержением идеи мытарств. Ну и здесь ясно, что контекст и вопроса, и ответа один, и проходимые после смерти воздушные мытарства принимается как нечто само собой разумеющееся. А святые святой Иверсануфи, высказывая пожелание, да соделает Христос беспрепятственным в восход души твоей и дасподобит тебя поклониться Святой Троице с дерзновением, то есть как освобожденного, Лишь выражает один из моментов общепринятого учения о мытарствах, которое находилось в эскетическом предании Газа, так же как и всего Востока. Это также использовано епископом Игнатием среди многочисленных святотеческих цитат в защиту учения о мытарствах. Другие цитаты епископа Игнатия из отцов-подвижников, которые недвусмысленно учат о мытарствах, включают святого Авва Гаскова «При нечувствии жестокости души полезно частое чтение божественного писания и умилительных слов богоносных отцов, памятование о страшном суде Божьем, об исходе души из тела, о имеющих встретить ее в страшных силах, с участием которых она делала зло в этой маловременной и бедственной жизни». Святого Феогноста, чьи писания вошли в добротолюбие. Неизреченно и несказанно сладость той души, которая разлучается с телом, будучи извещена о своем спасении. Сопутствуемая ангелом она беспрепятственно проходит воздушные пространство, нисколько не тревожимое лукавыми духами. радостная и дерзновенно восходит она при восклицании благодарения Богу и приходит, наконец, на поклонение Создателю своему». Скидского инока Евагрия. «Опомнись, душа моя, и помысли, как вынесешь внезапное разлучение твое от тела, когда грозные ангелы придут за тобою и восхитят тебя в час, который ты не ожидаешь, и во время, о котором ты не знаешь, какие дела пошлешь ты пред собою на воздух, когда начнут истязать тебя о делах твоих враги твои, находящиеся в воздухе». Святого Иоанна Милостива когда душа выйдет из тела и начнет восходить к небу, встречают ее лики бесов и подвергают многим затруднениям и истязаниям. Они истязают ее во лжи, клевете и так далее. Длинный список грехов, похожий на 20 грехов, приведенных в житии святого Василия Нового. Во время шествия души от земли к небу самые святые ангелы не могут помочь ей, помогают ей единственное ее покаяние, ее добрые дела, а более всего – милостыня. Если не покаемся, в каком грехе здесь по позабвение, то милостыню можем и избавиться от насилия бесовских мытарств».